Глава 10. Он припарковал машину, подвёл Ружену к дому Маркса, поцеловал её, и когда она скрылась за дверью, почувствовал такую усталость, словно не спал четыре ночи подряд. Был уже поздний вечер, он хотел есть, но, казалось, нет сил сесть за руль и вести машину. А затасковав вдруг по утешительным словам Бертлифа, он взял на перерез через парк к Ричмонду. Когда он подошёл к подъезду, в глаза ему бросилась большая афиша, на которую падал свет уличного фонаря. На ней крупными неровными буквами было написано его имя, и под ним, буквами помельче, имя Шкреты и аптекаря-пианиста. Афиша была изготовлена ручным способом и сопровождалась любительским изображением золотой трубы. Скорость, которой доктор Шкрета разрекламировал концерт, труба счёл добрым предзнаменованием — ибо, по всей вероятности, свидетельствовало его надёжности. Трубач вбежал по лестнице вверх и постучал в дверь Бертлифа. Ни звука. Он снова постучал, и снова ему ответила тишина. Прежде чем он успел подумать о несвоевременности своего прихода, американец славился своими обширными связями с женщинами. Его рука уже нажала на ручку. Дверь была не заперта, Трубайд шагнул в комнату и замер. Он ничего не видел. Не видел ничего, кроме сияния, разливавшегося из угла комнаты. Сияние было особенным. Оно не походило ни на белое дневное освещение, ни на желтый свет электрической лампы. Это был голубоватый свет, заливавший всю комнату. Но в эту минуту запоздалая мысль трубача уже настигла его опрометчивую руку и подсказала ему, что он допускает нечто бестактное, вторгаясь незваным гостем в столь поздний час в чужую комнату. Он уже снулся своей невоспитанности, снова отступил в коридор и поспешно закрыл за собой дверь. Однако он был настолько растерян, что не ушел, а остался стоять у двери, стараясь осмыслить странное сияние. Он было подумал, что американец, раздевшись в комнате до гола, купается в ультрафиолетовых лучах горного солнца. Но тут открылась дверь, и появился Бертлев. Голым он не был, на нем был тот же костюм, надетый утром. Улыбаясь трубачу, он сказал, — Рад, что вы еще раз зашли. Милости прошу. Трубач настороженно вошел в комнату, но она была освещена обычной, свисавшей с потолка люстрой. «Боюсь, что побеспокоил вас», — сказал Трубач. «Да полноте», — ответил Бертлиф и кивнул на окно, откуда за минуту до этого, как показалось Трубачу, исходило голубоватое сияние. Я предавался размышлениям, ничего больше. Когда я вошел, простите мое неожиданное вторжение, я видел здесь совершенно необыкновенное сияние, «Сияние?» — Бертлев рассмеялся. «Вам не следует так относиться к этой беременности. Из-за нее у вас галлюцинации». «Может, это было вызвано тем, что я вошел сюда из темного коридора?» «Возможно», — сказал Бертлев. «Ну, рассказывайте, чем все кончилось». Трубач принялся рассказывать, но Бертлев вскоре прервал его. «Вы голодны?» Трубач кивнул. Бертлиф вынул из шкафа пакет печенья и банку с ветчиной, которую тут же открыл. И Клима продолжил свой рассказ, жадно глотая ужин и вопросительно глядя на Бертлифа. «Полагаю, что всё хорошо кончится», — успокоил его Бертлиф. «А как вы думаете, что это был за человек, который ждал нас у машины?» Бертлиф пожал плечами. «Не знаю. Да имеет ли это сейчас какое-либо значение?» В самом деле, лучше подумать о том, как объяснить Камиле, почему эта конференция так затянулась. Было довольно поздно. Подкрепившись и успокоившись, трубач сел в машину и покатил в столицу. Большая круглая луна освещала ему путь.